Для того, чтобы покончить с неприятными мыслями, мешавшими исполнению служебных обязанностей с легким сердцем и чистой душой, как предписывал Кодекс чести японского офицера Бусида, генерал произнес вслух, как нечто, не подлежащее сомнению. «Великая справедливость состоит в направлении энергии японской нации на материк для создания процветания всех народов, для распространения благодати эры тайсё». «Я никогда ничего другого не говорил и не думал». Вслед за этим он с глубоким почтением сделал поясной поклон перед портретом и вышел из кабинета, пятясь задом, как если бы в кабинете находился живой император. Паркер не очень любил бывать у консула. Старый маг стал слишком бесцеремонным. Раньше он был куда покладистей, и, если промака можно так сказать, душевней. До того, как он стал консулом, он со всеми держался ровней. Теперь он то и дело давал своим собеседникам почувствовать расстояние между ними и собой. Он мог теперь неожиданно замолкнуть и начать невежливо разглядывать гостя, причем на некрасивом его лице тотчас же появлялось смешанное выражение скуки и пренебрежения. Иногда среди разговора он принимался рыться в своих бумагах, которые в совершенном беспорядке были разбросаны на столе, углублялся в них, а потом тоном неожиданного открытия восклицал «А, вы здесь, чем могу служить?» Мог, прервав беседу, уйти из комнаты, ничего не сказав. Положительно дипломатический пост испортил старого мака, с которым в прежние времена было приятно в ночном кабачке пропустить стаканчик виски и выслушать занятную историю, какими маг был набит доверху. Однако без Макгауна нельзя было обойтись. Газета требовала близости к официальному представителю штатов, как первому источнику информации. На информацию же маг не скупился, хотя часто умел использовать Паркера в своих целях, как произошло это совсем недавно. «Сегодня Макгаун сам вызвал Паркера». Скрепя сердце, но с приветливой улыбкой, Паркер вошел к Маку. Консул сидел в кресле, по привычке погрузившись в него всем телом, не заботясь о том, что его одежда мнется, теряя опрятный вид. «Садитесь», — сказал консул. «Сигару, папиросу? Не хотите? Прекрасно. Виски, коньяк? Коньяк. Прекрасно. Пейте, Паркер». Вы мне нужны. Плюньте на все свои дела и сделайте мне одно одолжение. Одолжение, мистер Магаун, с удивлением спросил Паркер. Мак замолк, потом потянулся к столу, схватил пачку каких-то бумаг и помахал ими в воздухе. Первопрейски шутки в октябре. Шарады. Уравнение с тремя неизвестными. Кого хотят обмануть? Кто поверит? Это у Дитрихса называется «военными сводками». Резиновые формулировки, словесный туман. А старый Тач перещеголял даже в ролей Дитрихса. Дает для печати сообщения об успешных действиях войск генерала Дитрихса. Конечно, это детская хитрость, на которую могут попасться только политические младенцы. Он хочет поддержать до последнего момента акции мицуи с тем, чтобы потихоньку продать. Мы это используем, конечно. Но я хочу, Паркер, иметь беспристрастную информацию». Паркер вопросительно посмотрел на консула. Мак ухумельнулся. «Без всякой задней мысли, мистер Паркер. Мне надо знать, что происходит на фронте и сколько еще протянется. Но знать не из чужих рук». Но как это сделать?» Поезжайте туда старина. Поглядите и скажите мне как американец американцу. у вас хороший нюх и глаза настоящего газетчика. Магаун улыбнулся было, но тотчас же сварливо добавил: Хотя вы бесполезно щепетильны и бережете свою голову, как будто это бог весь какая драгоценность. Это была шутка, и Магаун рассмеялся. Натянуто улыбнулся и журналист. «Джек приготовил вам мотоцикл, горючее. Машину погрузят и выгрузят, где вам будет угодно. Думаю, что с Харлеем вы будете располагать полной свободой действий. Можно даже рассчитывать на содействие японской администрации. Но это в крайнем случае». «Поистине я завидую вам, Паркер». «Вы столько ездите, столько видите», — сказал Мак искренним тоном, словно Паркер ехал по своей инициативе. «Виски, дружище». «Ах, коньяк, да-да, ну, пейте. Выезжать надо сегодня же. Время Паркер не ждет». Да, трудно было решить, когда Мак хуже. Тогда, когда он груб, или тогда, когда он любезен. Паркер вздохнул и поднялся. Сегодня Мак был вежлив со всеми. Когда в дверях его кабинета появился кланк и стал на вытяжку, Магаун совершенно ошеломил его своей предупредительностью. «Мистер Кланг?» — сказал он. «Проходите, мистер Кланг. Садитесь, мистер Кланг. Папиросу, мистер Кланг. Как ваше самочувствие, мистер Кланг?» Ястребиные глаза его при этом были холодны, и вежливость Мака испугала Кланга, который хорошо знал, что это дурной признак. Магаун недоволен, если так вежлив. Кланг присел. Но заранее приготовился к разносу. "Докладывайте, мистер Кланк", сказал Магаун. Кланк начал было говорить о делах Северной компании, тут он кое-что сделал, что давало ему право, если не на благодарность, то на внимание Мака. Однако консул остановил его движением руки. "Я в курсе всего этого, мистер Кланк". «Меня в данный момент интересует то, каких успехов вы добились по установлению связей с русскими, которые могут оказаться нам полезными при изменении политической обстановки в Приморье». Клангу нечем было похвастаться. Макс сказал, «Та агентура, которую мы завербовали, — это агентура второго сорта. Нам нужны хорошо законспирированные люди из числа тех, кому большевики могут и будут доверять». «Вы не справились с заданием, Кланг. Вы взялись за бизнес, забывая, что бизнес — только средство для того, чтобы закрыть вашу настоящую физиономию». «Мистер Макгаун», — протестующе сказал Кланг, — «вы сумели сделать много. Я отдаю вам должные. Но дела северной компании могут вас больше не интересовать. Ими будет заниматься другой акционер». И если в вашем списке не окажется ни одного из нужных нам лиц, я вам не завидую, Кланг. До свидания. Кланг вышел от Магауна, как в тумане. Все. Крах. Скольких людей видел в эти дни Кланг. С кем только он не говорил. Шумно, горячо, добродушно, доверительно, сыпля словами и хохоча тем смехом, который так располагал к нему людей в Штатах. Но все усилия его были бесполезны. Подполье было неуловимо. Он узнал имя одного из руководителей подполья, Михайлов, и кличку его дядя Коля. Но вместо того, чтобы помочь клангу в поисках, это имя заставляло людей настораживаться и замолкать. В такие минуты Кланг забывал о своей способности говорить и вспоминал только о своем умении стрелять. Он вспоминал в такие минуты о том, чего ему не хотелось вспоминать. Остров Мудьюк. Те там не сдавались. Их нельзя было ни купить, ни запугать, ни одурачить. Они умели умирать так, что Кланг переставал спать. Неутоленная ярость гнала сон прочь. «Проклятое место!» Но должны же, думал Кланг, быть слабые места в этой крепости духа, которую воздвигли большевики в душах простых людей. Должны быть. Почему в Штатах он умел и делал много, но почему? Здесь же он не находил никаких зацепок. Руки его встречали либо пустоту, либо стену отчуждения. Ему повстречался Марков. Марков много помог Клангу в понимании обстановки в Приморье. Он многое знал. Он был незаменим, когда шла речь о владивостокских буржуа. Он в совершенстве знал их подноготную, из чего Кланг извлекал пользу. Однако Марков не мог или не хотел навести Кланга на желанный след. «Выпьем, Марков», — сказал Кланг, беря того под руку. Марков по обыкновению пил не пьянее. «Зачем вам встреча с подпольем?» — спросил он прямо. «Вы знаете, я деловой человек, Марков», — кланк доверительно склонился к газетчику. Я нашел хорошее дело, но как только большевики выкинут отсюда япсов и белых, если у меня не будет хороших связей, лопнет и мое дело, ясно? Оно лопнет, потому что вам не завязать связи, и потому что, надо полагать, все их взаимоотношения с иностранцами будут строиться на новой основе.